П. Оставим скульптора. Вот мы здесь перед вами, и вы говорите. Имейте в виду, перемена в структуре мозговых клеток может положить конец вашему таланту, конец всякому значительному действию. Мы принимаем то, что вы говорите. Кришнамурти, правильно, если вы готовы к тому, чтобы ни за что не держаться, что тогда происходит? Я хочу сказать, что вы готовы расстаться с талантом? с достижениями, с увековечиванием «я». Так когда же в мозговых клетках происходит мутация, вызванная этой энергией? Понимаете, там, где энергия рассеивается через талант и другие каналы, она не удерживается в полноте. Когда же энергия не движется, тогда, думаю, что-то происходит. Тогда она должна произвести взрыв. По-моему, в этом случае должно измениться и качество мозговых клеток. Потому-то я и спросил, почему мы мыслим в понятиях движения? Когда нет никакого движения во внутренней или во внешней сфере, когда нет потребности в переживании, нет пробуждения, нет поиска, нет движения любого рода, тогда энергия достигает своей наивысшей степени. Это значит, что нужно отрицать всякое движение. И когда это происходит, энергия становится совершенно спокойной, наступает безмолвие. Как мы говорили на днях, обретая безмолвие, ум – преображается. Когда он бездеятелен, когда никто его не воспитывает, тогда он, подобно утробе, спокоен. Ум – это сосуд движения. Когда движение не имеет формы, не имеет «я», не имеет видений, образов, тогда ум целиком пребывает в покое. В этом состоянии нет памяти, и тогда клетки мозга подвергаются перемене. Клетки мозга привыкли к движению во времени, они сами представляют собой осадок времени. Время – это движение, движение в пространстве, которое оно само и создает. Когда ум видит это, когда он видит бесплодность всякого движения в смысле времени, тогда всякое движение прекращается. И так, когда ум отрицает любое движение, а потому и отрицает и время, мышление, память – Тогда приходит абсолютное спокойствие, абсолютное, неотносительное. Поэтому вопрос не в том, как вызвать мутацию, а в том, как исследовать структуру клеток мозга. Постижение того, что любое движение, исходящее из мозговых клеток, придает непрерывность самому времени, прекращает движение. Движение совершается в прошлом или будущем, Оно происходит из прошлого через настоящее и будущее. Это все, что нам известно, и мы хотим произвести в этом движении перемену. Мы хотим движения, и, однако же, хотим изменения в нем. А потому мозговые клетки продолжают сохранять движение. Пауза. Это поразительно просто. Я не знаю, понимаете ли вы меня, все мы хотим усложнить дело. Любое усилие устранить движение есть противоречие, и потому у нас существует время, потому нет никакой перемены. Все искатели говорили о высшем движении, об иерархическом движении, а вопрос заключается в том, может ли ум отрицать для себя всякое движение. Видите ли, когда вы наблюдаете свой ум, Там есть центр, который остаётся совершенно спокойным и всё же прислушивается ко всему происходящему, к автобусу, к птицам. Мы хотим прекратить шум снаружи, но оставляем шум внутри. Мы хотим остановить внешнее движение, но продолжаем движение внутреннее. Когда нет никакого движения, тогда возникает колоссальная концентрация энергии. Следовательно, мутация есть. Понимание движения — и окончание движения в самих мозговых клетках. Ньюдели, 21 декабря 1970 года.